Верка. Какая зависть, чему завидовать, тряпкам и жвачкам. Этого добра у Верки было навалом. Гарри ее баловал как мог. Покупал вещи на валюту, водил обедать в рестораны, возил на лучшие курорты. Верка ни в чем не знала отказа. но ну разве дело в этом? Верка скучала по маме, каждый день и каждую ночь. Днем еще куда-никуда, а ночью становилось совсем плохо. Верка плакала и причитала, Засыпала только под утро, в конец измученная. От Гарри она свои страдания скрывала. Понимала, что и ему ох, как нелегко. Видела, как он сидит на кухне, уронив голову на руки. И час сидит, и два. Верка не заведовала ничему и никому в этой жизни, только тем, у кого была мама. Она помнила, как мама садилась на край ее кровати, щекотала ее за ухом и тоненькой струйкой дула в ухо. Верка отворачивалась и смеялась и не было большего счастья. Конечно, она понимала, что отец совсем молодой мужчина, интересный обеспеченный, лакомый кусок для любой дамочки. Ну что, Верки, до этого? Делить отца она ни с кем не собиралась. Эгоистка? Пусть так. Но не надо судить, вы бы так попробовали, не приведи Господи.